В некоторых странах, наиболее слабых государственным единством, дружины вели к тем же явлениям, какие мы видели в начале середины веков, во время самого сильного движения дружин. Вожди итальянских кондотьери основывает государство. Правительства других стран более сильные употребляют дружины как наемные войска, как наемную стражу, именно как употребляли их некогда западные и восточные римские императоры. От наемных дружин сделан был уже переход к национальному постоянному войску. Но от сбродных дружин, искавших службу у разных государей и менявших эту службу, при первом случае не скоро очистилась Европа. В России они появились в начале XVII века, с царствования Годунова. Особенно стало их много при царе Михаиле, когда вследствие тяжелых опытов Ясно было осознано несостоятельность русского военного строя. Но тут же начинается с помощью иностранных офицеров и обучение русских ратных людей иноземному строю, появление разных видов войска с иностранными названиями, что было переходом к постоянному войску. Устроили рейтерские полки, выбирали в них из жильцов дворян городовых, из дворянских детей недрослий из детей боярских, малопоместных и беспоместных, и из вольных людей. Давали им жалования по 30 рублей в год. Оружие, карабины и пистолеты, порох, свинец. Но лошадей и платья должны были покупать сами. Также брали и рейтеры со ста крестьянских дворов по человеку, из имени церковных, из заменить тех светских землевладельцев, которые не могли сами служить, за старостью, по болезни, равно как с именей, принадлежащих вдовам и девицам. Составленные таким образом рейтерские полки учились новому воинскому строю у своих полковников, полуполковников, майоров и ротмистров, которые были или из иноземцев, или из русских, стольников и дворян, которые уже прежде выучились новому строю. На северо-западе, вблизи шведской границы, были устроены военные солдатские пехотные поселения. Жили крестьяне на прежних своих участках, пашню пахали, угодьями владели, данных и оброчных денег не платили, но учились солдатскому строю у иноземцев. Сначала вельно было их учить в военной службе ежедневно. Но в 1650 году государь велел их польготить, учить в неделю день или два, чтоб им от пашни и от промыслов не отбыть. На степной Украине были поселены, устроены вечным житьем, драгуны, служба которых была конная и пешая. Но поселенных солдат стало мало во время тяжелых и продолжительных войн царствования Алексея Михайловича. В 1653 году поскакали по городам посланцы-государевы